Глава 10. Что бывает, когда пытаешься сказать правду там, где это не принято. Бросать вызов обществу дело непростое, особенно когда ты никогда раньше этого не делала, особенно когда обществу на это в целом совершенно наплевать. Рыжеволосые девушки с упрямо поднятыми подбородками не такое уж редкое явление на улицах Москвы. И люди шли мимо спокойно, занимаясь своими делами, утыкаясь в свои телефоны, смеясь над сообщениями в социальных сетях. Маша стояла в вагоне метро и смотрела на усталую рыжеволосую девушку с растрёпанными волосами. Теперь усилия поставить точку в череде неудач таким нелепым способом казались ей смешными и бесполезными. Хотя причёска всё ещё нравилась ей, всё ещё делала её смелее и бесшабашнее, чем она была на самом деле. Выходите на следующий, спросила Машу пожилая женщина с короткими волосами, одновременно наступая на Машу так, словно той вообще не стояло впереди. Маша подпрыгнула, ойкнула и обернулась к бабе. Не выхожу, крикнула она обиженно. А чего растапырилась тут? Отбрила её баба, двигаясь вперёд четырьмя пакетами с неизвестно чем, но очень тяжёлым. Господи, неужели обязательно нужно вот так? Маша закатила глаза и отошла чуть в сторону. И баба, ни сказав навольное, подпёрла дверь и добрые 2 минуты читала надпись "Нет выхода" с таким вниманием, Словно это было новое неопубликованное сочинение какого-нибудь Акунина. Маша смотрела на бабу, не сводя глаз. Расталкивать людей, говорить им гадость и постоянно ждать удара в ответ. Откуда это взялось у современных москвичей? Почему, чтобы проехать в час пик в метро, нужно иметь железные нервы? Маша вспомнила, как одна мамина знакомая из клиники рассказывала. Как закупилась успокоительным сиропом. Очень выгодно. Сразу 3 большие упаковки. 2 покупаешь, третья идёт в подарок. Выпил дозу из дозировочной крышечки и всё, свободен. Никакие глупые наглые бабы в метро тебя не достанут. Тоже что ли прикупить по акции? Маша хихикнула, думая о том, что помимо травушки-муравушки, сушеной и успокоительной, в бутылочке имеется приличное количество успокоительного спирта. Если ежедневно успокаиваться таким манером, потом придется лечиться от алкоголизма. Станция Новослободская. Переход на станцию Менделеевская. Серпуховско-Тимирязевской линии. Девушка уже заканчивала объявлять станцию, когда Маша очнулась и рванула к выходу. Она забыла, что едет не домой, да и вообще как-то утратила былой навык передвижения по метрополитену на автопилоте. Вот она, езда на работу с персональным водителем. Моментально отрываешься от действительности. Двери вагона осторожно закрылись прямо за Машиной спиной. щелкнув зубами прямо по ее рюкзаку. Водителя Маша не дождалась. Уговорила Юлю подбросить до дороги, уезжала поспешно, каждую минуту, боясь, что Гончаров догонит. Черт его знает, что за вожжа ему под хвост попало. Но сегодня он сказал Маше больше слов, чем за последние две недели вместе взятые. Да и слова были все какие-то нерабочие. Что с тобой? Да, нам надо поговорить. Спасение утопающих в мути безответной любви, бегство из омута. Так Маша оказалась в метро. Она пришла в кафе "Первый" на час с лишним раньше назначенного времени. Можно было, конечно, заехать домой, переодеться и переобуться, ибо даже после реанимационных мероприятий Машины кеды так и не пришли в себя. Да, от тяжелых комьев грязи удалось избавиться. Но кеды были мокрыми и грязными. Ну и что? Нет, только не домой. Не к маме и ее расспросам о том, как же так. И что ты с собой сделала? И ты хоть понимаешь, на кого теперь похожа? Будете что-нибудь заказывать? Спросила девушка-официантка, бросая меню на большой кеды. Человек на 10 минимум стол. Мафиозная тусовка всегда сидела за этим столом, куда при желании можно было втиснуть ещё 5-6 стульев. Больше 16 и старались не играть, ибо тогда мафия превращалась в какую-то госдуму. Все кричали, размахивали руками, забывали, что говорил предыдущий оратор, иногда могли даже подраться. Мне кофе пока, пожалуйста. Взнула Маша с выразительным видом, доставая из рюкзака пачку бумаг и планшет. Девушка-официантка вздохнула, понимая, что рыжая Лилу пришла, чтобы остаться. Кафе, где раз в неделю собиралась мафиозная тусовка, было как раз заточено под такие встречи: настольные игры, языковые клубы, детективные квесты. Все виды развлечений для тех, у кого и в этот вечер тоже нет свидания. Маша активировала доступ в интернет и принялась просматривать и отбирать фотографии с сегодняшней съёмки. И время потекло быстрее. Она не успела заметить, как в кафе начали стекаться их люди. Катя, девочка из института иностранных языков, высокая как колонча и в огромных очках Павлик, журналист, уверенный в собственной гениальности на том основании, что был не принят в своё время в литературный институт. Катина знакомая Даша, переводчица технических текстов. Девушка исключительно замкнутая, ни с кем за пределами мафии не общавшаяся. Она приезжала, кажется, из Биберёва, играла мастерски. Последним, как всегда, припёрся Стёпочка. растрёпанный в засаленной футболке, выглядывающий из-под ворота какого-то засаленного свитера, небритый. "О, Александр Радионович Бородач", рассмеялся Павлику, увидев стёпочку. "Ты что, всё ещё считаешь этот трёхдневный щетининой? Уж скорее двухнедельный тогда. Придаёшь себе сексуальности? Может, лучше начать мыться?" Как тебя на работе-то терпят? Я в охране не служу, а выгляжу я в соответствии с модой. Буркнул Стёпочка, подсаживаясь к Маше. И, как все прежде, на него вытаращился на неё с преувеличенным изумлением. Маша, ты что, мутируешь? Тебе вкололи ты вирус? Ты вирус? вызывающий мутацию вирус, с помощью которого создавались суперсолдаты в фильмах серии Обитель зла, где главную роль сыграла Мила Йовович. В соответствии с модой? переспросила Маша, намеренно игнорируя его вопрос. Это из каких же журналов ты свой стиль почерпнул? Программист-то обязан выглядеть так, словно они только что вылезли из бункера. где прятались от ядерной зимы. Ага, и засиделись, забыли про время, да? рассмеялся Павлик. А как же ещё доказать начальству, что ты убиваешься за компьютером, играя в Доту? подлила масла в огонь Даша. Серьёзно, Маша, что тебя клёнуло, что ты так радикально подошла к вопросу? А что плохо? спросила Маша, невольно начиная нервничать. Не сильно, совсем немножко. Гул голосов показал, что нет неплохо, и даже наоборот. Неожиданно, но точно неплохо. Модно, стильно, молодёжно, особенно для девочки, которая никогда даже татуировки хной бы себе не сделала. Почему? возмутилась Мария. Я бы легко сделала татуировку хной, она же стирается. Тоже мне проблемы. Но её бы увидели, ерничал Стёпочка. Люди бы подумали, что ты плохая, а ты всегда была хорошей девочкой, до того, как перекрасилась в этот, как бы сказали поэты, цвет осеннего пожара. Пончик будешь? Ребята, у кого карты? А вы новичков принимаете в игру? Спросил кто-то, чей голос Маша еле вычислила сквозь шум и гам, заполнявший эфир. Еще смеясь, она обернулась в сторону входа, куда уже смотрелись Соня, Павлик и Степочка. Там около прохода к барной стойке стоял Гончаров Николай Николаевич. Или его призрак, потому что объяснить его появление вживую Маше никак не удавалось. Он стоял прямо, небрежно облокатившись на деревянные перила, отделявшие большой стол от остального пространства кафе. Он был в той же одежде, в которой они с Машей столь содержательно поговорили, глядя на строящийся посёлок. Он не был дома, она тоже не поехала домой. Откуда он тут взялся? Нет, нет, не в этом дело. Зачем он тут появился? Вот вопрос дня. Ответившему приз. Народ, сколько нас? спросил Павлик несколько растерянно, задаченный возникшей тишиной. Да без проблем, только купите себе напиток, просто так тут сидеть не разрешают. Я куплю, кивнул Николай, глядя на Машу, и та порадовалась, что рядом с ней не было свободного места. По правую руку от неё сидела Соня, по левую — Стёпочка. Николай прошёл к столу и выбрал место почти напротив Маши. "Решили поиграть?" спросил Стёпочка несколько грубее, чем было уместно. "Скучно стало жить. Даже не представляете, насколько." кивнул Николай, холодно улыбнувшись. Одна моя знакомая столько рассказывала про эти ваши игры, что я просто не смог удержаться. Давно хотел попробовать. Только правил я не знаю. Вы уж меня сориентируйте. Вас как зовут-то? спросила Даша, и её резко перебил Стёпочка. Николайм Николаевичем его зовут. Можно просто Николаем, кивнул Гончаров. Николаевичем. Упрямо прибавил Стёпочка. В вашем возрасте уже положено так. Вы считаете? Тёмные глаза Гончарова сузились, взгляд сфокусировался на Стёпе. Мышцы лица напряглись. Маша гадала, как какими неведомыми путями мог Гончаров узнать, где она да ещё так быстро. Ответ был очевиден. Юлечка сдала помощница. Может, он её пытал? Значит, решился всё-таки отомстить своей гусенице по полной программе. Интересно. А вдруг и весь их роман был не больше этой мести с самого начала? От этой мысли ей стало холодно и неуютно, и захотелось бежать. Я считаю, что это нечестно. Вы же занимаетесь большим бизнесом, а это значит, умеете врать лучше любого из нас. «Какие вам правила?» «Да вы вмиг нас всех обманете!» «Вы знаете, как зовут Николая Николаевича за глаза?» Продолжал глумиться Степочка, видимо, решив отомстить за все Машины слезы, что проливались на его засаленный свитер. «Дожди! Почти цунами!» И только все как-то стало нормализовываться. «Дон Корлеоне!» пробормотала Маша Кивнув. Никто не поверит вам, если вы скажете, что вы просто мирный горожанин. Что если я и есть мирный горожанин? спросил Николай, фокусируясь на Машиных глазах, на её полыхающем от волнения лице. Давайте играть, возмутился ничего не понимающий Павлик. Даша достала колоду специальных карт, где вместо тузов были нарисованы кровожадные лица мафии. В качестве короля выступал так называемый комиссар, а дамой была проститутка. Первое желание Маши уйти отступило, и ей стало интересно, что же затеял Николай и ради чего столько труда. В поиске этот неожиданный визит, чего он хочет? Не сидеть в одиночестве, пока его свободолюбивые, неразборчивые в связях гусеницы слушают топиров. Давайте сыграем. Кивнула Даша, встречая взгляд Николая во все оружие. Карты легли на стол, одна за другой. Но Николай посмотрел на свою раньше всей остальной группы и пришлось переиздавать. Но почему я не должен был этого делать? удивился он. Потому что в этой игре все будут пытаться понять, кто вы на самом деле, и ваша первая реакция тоже важна. Терпеливо объяснил Павлик. Потому что если вы мафия, то это может отразиться на вашем лице. А, понятно, кивнул Николай, и карты раздали снова. Маша сидела, положив ладонь на свою карту, а сердце билось так, словно она уже видела её, и там был крестный отец босс мафии. Николай вёл себя свободно, словно и в самом деле просто пришёл поиграть. Он смеялся над шутками Павлика, заказывал всем кофе с кексами, чем тут же очаровал официантку, которая терпеть не могла все эти групповухи за их многочасовое высасывание одной чашки кофе и распитие одной бутылки воды на троих. Николай привык наводить мосты с нужными людьми, умел находить нужные слова. В непринуждённой манере он расспросил Павлика о том, что тот ожидает и прогнозирует в отношении котировок валют. Ведь, как у журналиста, у него определенно есть какая-нибудь инсайдерская информация. Павлик расцвел и зарядил рассказывать про свое видение экономического положения России в текущий момент. «Нет, не разрешайте Павлику говорить», – возмолилась Соня. Если вы не хотите, конечно, чтобы мирные горожане стали кончать с собой добровольно. А между прочим, подала голос Маша. Если так, то тогда Дон Корлеоне определённо мафия. Кому ещё это на руку? Только мафиози. Разумный аргумент, согласился Стёпочка. Только если я заранее знала бы эффект те, который качественная аналитика производит на жителей города. И Николай поднял обе руки вверх, показывая, что он сдаётся. Павлик надулся, но обижался он не на Гончарова, а на остальных. Маша сидела, тихо наблюдая за происходящим. Ей выпала мирная карта, но в данный конкретный момент это волновало её, как убегающего от урагана волнуется на на нефть. Она дождалась паузы в разговоре и вступила в бой. «Поиграем?» «Мы еще никого не опросили», сказала Маша. «Скажи, Паша, ты мирный?» «Я?» выторщился Паша и закивал своей уже лысеющей головой. Дурацкие гены от рана полосевшего отца к лысеющему сыну. «Конечно, я мирный. Я же журналист. Мы никогда не вступаем в конфликты. Мы только наблюдаем. Наша работа «Нести людям информацию!» «Да ты нас просто потряс! А главное, как ново, как свежо!» — фыркнула Даша. «А ты, Маша, ты мирная?» «Я не очень мирная!» — пробормотала Маша, склонив голову на бок. «Я устала быть мирной и принимать все за чистую монету. Мы живем в слишком циничном мире, чтобы хоть кому-то верить!» Она практически призналась. "Воскликнула Катя, сверля Машу взглядом из-под своих огромных очков. Ни в чём я не призналась. Я не мафия, но это не значит, что я позволю играть с тобой ради чьего-нибудь удовольствия. И хотя мой мир сторомодин, я лучше останусь в нём. Не мафия, конечно", фыркнула Катя. "Я вот не мафия". А Машка прямо дрожит, когда её спрашиваешь. Я знаю, как ты реагируешь, когда тебе нечего прятать. Ты спокойна, как удав. Ну убейте меня, пожала плечами Маша. Ага, не надо делать вид, что тебе всё равно, потому что мы все тут не первый день замужем, мы знаем, что это самая лучшая стратегия. Убейте меня, и вы пожалеете, что убили мирного. Думайте, что хотите, только мне действительно всё равно. Я устала от игр. И Маша посмотрела на Гончарова. Предлагаю убить Дона Корлеоне. Что? Вытаращился на неё Николас с нехорошей улыбкой на лице. Ты хочешь моей смерти? Я хочу, чтобы ты сказал правду. Ты же мафия, да? спросила Маша без тени улыбки. Все за столом замолчали, давая Николаю возможность защитить себя. И только несколько человек понимали, что происходит за столом. По крайней мере, думали, что понимают. Николай помолчал несколько секунд, словно повторяя в голове уже заготовленный заранее монолог, а затем кивнул, встряхнув свои жёсткие и прямые волосы. Он потянулся вперёд, Поставила была океан на стол, так чтобы приблизиться к Маше насколько возможно, и склонил голову в ту же сторону, что была склонена её голова. Я не знаю, чем я заслужил твои подозрения. Честно не знаю. Я никогда не имел отношения к мафии, хотя, возможно, ты могла слышать какие-то сплетни. Я не считал нужным пресекать сплетни, потому что, во-первых, Это бесполезно. А во-вторых, некоторые из них играли мне на руку. К примеру, вот я прихрамываю. И многие думали, что это пуля, эхо 90-х, бандитские разборки. А ты знаешь правду, да, Маша? Ты знаешь? спросила Соня. Вы хромаете? спросила Катя. Я не заметила. Я не знаю правду, покачала головой Маша. Только не в случае с вами. Я знаю только то, что вы говорите. Но вы могли и соврать. Разве нет? Вы так хорошо умеете врать. А правда всегда проще, не такая таинственная. И с правдой имиджа не сделаешь. Может быть, это и была пуля. Эхо 90-х. Может быть, сейчас вы говорите, что вы мирный гражданин, но сами скрываете карту мафии? Я не умею врать. Николай нахмурился. С чего ты? С чего вы взяли? В всяком случае, сейчас я говорю правду. Но никто этого не узнает, пока вы не откроете вашу карту. Понимаете? Я всегда держал эту карту открытой. Николай вскочил, а потом сел обратно на стул. Это с тобой, с вами всё непонятно. Может быть, вы мафия? Я мафия? расхохоталась Маша. Да это бред. Почему бред? Возможно, вы внедрились в наш мирный город под покровом ночи, возможно даже против своей воли. Чтобы войти в доверие к главному горожанину и выведать у него страшную тайну. Возможно такое? И вот вы уже почти у цели. Но для этого вам нужно остаться наедине с главным горожанином, который вам противен, потому что он, как циклоп, одноглазый. Влезла Даша. Старый страшно одноглазый циклоп. Кристал к вам со своей скучной жизнью. И принцесса Мафия избегает, потому что не может совладать со своими чувствами, остаётся клопо в одиночестве. Пусть он сам разбирается со своими проблемами, пусть решает, что сказать своей циклоповой матери, как объяснить ситуацию своим циклопям друзьям. Циклоп никогда не был страшным и старым. Возмутилась Маша. но ее одернул начитанный эрудированный Павлик. Циклоп, может, и не был старым, но точно был страшным. Существует поверье, что миф о страшных одноглазых существах возник после того, как в древности люди нашли череп карликового слона. Так уж вышло, что оба глаза у этих животных залегали в одной глазнице. так что на черепе остался только один паз для глаз. Вот и подумали, что это был одноглазый человек. «Вот спасибо за такую содержательную лекцию», — фыркнула Даша, «особенно учитывая тот факт, что она для нас не имеет смысла. Еще расскажи, что циклопы были кузнецами Зевса, ковали тому штуки, из которых потом вылетали молнии». Мы все тут читали мифы, между прочим. Я не читал, возразил Стёпочка. И для меня тут уже слишком много информации. Так что я согласен, давайте убьём Дона Корлеоне. Карликовый слон? повторил Николай. Карликовый слон, господи. Я не верю тебе, прошептала Маша. Это какой-то бред. А я не слишком-то верю тебе. Мать Циклопа считает, что всем нужны только его деньги. А что думает об этом новая девушка Циклопа? спросила Маша. Николай посмотрел на неё задумчиво, напряжённо. Так что Маша от его взгляда стала вдруг не по себе. Он что, решил, что она в ту ночь не осталась у него потому, что он был неприятен ей? Какая глупость. Он не мог так подумать. Она обожала его, только о нём и думала. Она просто испугалась того, что всё меняется, и меняется слишком быстро, и слишком сильно. Всё было похоже на сказку, а Маша не верила в сказки. Давайте убьём Корлиона, согласилась Соня. Кто-то закивал, все согласились с тем, что для обсуждения в первом раунде они и так уже потратили слишком много времени. Николай смотрел вокруг растерянно, будто не желая погибать. Значит, всё уже решено. Убить, нельзя помиловать. И что же дальше, Мария Андреевна? Я не знаю. Откуда я-то знаю? Может быть, Тебе стоит поехать в оперу? В Большой театр прилетели итальянцы. Всплеснула руками Маша. Она окончательно запуталась. Что за ерунда с этой оперой в конце концов? воскликнул Гончаров. Иногда мне кажется, что ты просто бредишь. Иногда мне и самой так кажется. Ну что, голосуем? вмешался Павлик, желая продолжать игру. Руки поднялись вверх, лесо рук. Против только сам Гончаров. Все убили Дон Карлеоны. Усилия Маши и Стёпочки были не напрасны. Дон Карлеоны улыбнулся, перевернул карту, на которой был изображён упитанный мирный горожанин, и бросил её на стол. И что мне делать теперь? спросил он у Маши. Когда ты убиваешь меня уже во второй раз, между прочим. Ты напрасно приехал, Николай. Я не знаю, что ты хочешь от меня. Правды? Но я никогда тебя и не обманывала. Да? Тогда тебя подводит память. Ты обещала, что выйдешь за меня замуж. Это было до того, как ты завёл себе другую. Может быть, мы выйдем и всё-таки поговорим? Или ты предпочитаешь, чтобы мы так и продолжали делать вид, что мы играем в карты? Э, народ, вы не можете просто так выйти из игры, когда она уже началась. Алло, Машка, это не честно!» Возмутились в один голос Катя, Даша и Павлик. Тогда Николай повернулся обратно к столу и сказал своим сильным, четким, хорошо поставленным голосом. проявляя при этом поразительную эрудированность. Что город засыпает, просыпается мафия. Маша вытаращилась на него, но он только усмехнулся. А тебе что? Особенное приглашение требуется. Засыпает город. Закрывайте глазки, Мария Андреевна. Маша закрыла глаза, одновременно захлопнув и рот. Ничего себе как раскомандовался, а ещё говорил, будто ничего не знает про мафию. Да на нём пробы некуда ставить, сразу видны все его криминальные связи. Итак, город спит, просыпается мафия, продолжил Николай. Хорошо, мафия проснулась. Мафия выбирает жертву. Хорошо. Мафия выбрала жертву. Город просыпается. Просыпаются все, кроме Марии Андреевны. Что? вытаращилась на него Маша. А что? повторил за ней Гончаров с той же интонацией. Теперь мы оба выбыли из игры, разве нет? Ну да, кивнула Маша. Пойдём, нам нужно поговорить. «Ты всегда добиваешься всего, чего не пожелаешь?» спросила Маша, чувствуя, что сопротивляться его на отиску у нее уже не получается. Она хочет услышать то, что он ей скажет. Она ждала этого разговора столько времени, что теперь у нее просто нет сил развернуться и уйти. Даже если понимает, что верить ему нельзя. «Думал, что всегда, пока не встретил тебя». Ответил он, протягивая Маше руку. Она не приняла её, но вышла из-за стола и пошла к выходу. Через минуту оба они и Маша и Николай скрылись за дверями кафе. Вся остальная мафиозная братия осталась сидеть в некотором изумлении, молча допивая купленный Гончаровым кофе. "Думаете, они вернутся?" спросил Павлик. "Сомневаюсь." Мрачно помотал головой Стёпочка. И между прочим, для справки, этот чёртов Дон Карлион нарушил правила. В смысле, повернулись к нему остальные. А в том смысле, что я не убивал Машку. Мы вышибли Пашеньку вообще-то. Этот Гончаров взял и всё изменил. Ты дурак? воскликнула красная от злости Катя. Ты же спалился, Стёпочка. Блин, я уже 100 лет не была мафией. Я хотела поиграть. Ну и что, что он вышиб машку? Играли бы дальше. Нет, ты форменный придурок. Тебе только мирным быть. Да наплевать, ответил Стёпочка с досадой и махнул рукой.